27. У Миллеров горит свет До них ближе, чем до Ферхейвена Но в сумерках я могу различить только очертания дома Только яркие квадратики окон Я почти бегу, но каждый шаг босых ног дается с болью Мне не следовало ее оставлять Я отправилась поговорить с мамой, но не нашла ее И я бросила Тесс одну, наедине с родителями и Верой Второй раз я этой ошибки не совершу. Я заберу ее, и мы пойдем к Коннорсу. Будем сидеть в участке, пока не расцветет. Расскажем обо всем людям, с которыми должны были поговорить с самого начала. А потом, если все сложится, уедем отсюда к чертям. Я взлетаю на крыльцо, давлю на звонок. Стучу и стучу, зовут Эс и ее родителей. Мне плевать, если я застала их в разгар ссоры. Но в окнах продолжает гореть свет, за дверью никакого движения. И сквозь матовое стекло ничего не разглядеть. Бабушка приехала от Миллеров. Я видела, как ее пикап свернул к Ферхейвену отсюда. Если она уже успела побывать здесь со своим списком недоработок, я собираюсь с духом и осторожно касаюсь дверной ручки. Она поворачивается. Дверь отворяется. Странно не слышать суетливого приветствия миссис Миллер. Странно вообще заходить в дом без Тесс. Слишком тихо, слишком спокойно. Прошу, пусть ничего не случилось, пусть я не опоздала. «Здравствуйте», — говорю я. Простите, что без разрешения. Дверь была открыта, и... Никто не отчитывает меня. Никто не выбегает в холл. А в следующую минуту я понимаю, почему. Кровь на белом полу, кровь на белых стенах. Кровь на белых цветах в белой вазе, на белом журнальном столике. От груди по всему телу разливается оцепенение. Первый я нахожу миссис Миллер. Она лежит на пороге кухни на животе. На ее элегантном платье дыра от выстрела правая туфля валяется в стороне левая слетела с ноги наполовину одна рука вытянута вперед к лежащему на полу телефону бабушка стоит на кухне в ферхейвене и как одержимая, намывает руки темные пятна на платье ружье в кузове пикапа тогда все уже случилось я уехала с приема к маме а бабушка поехала сюда я позволила этому случиться тес зову я пожалуйста отзовись ну пожалуйста тишина Густая ватная тишина, через которую приходится придираться с усилием. Мимо миссис Миллер, мимо ее пустого взгляда. Через малую гостиную и дальше по коридору, по следам на паркетном полу, по следам бабушкиных ног, измазанных в крови миссис Миллер. Я была здесь, когда впервые оказалась в доме Миллеров и искала отца Тесс. Тут ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. Зачем бабушка так поступила? Этого можно было избежать. Во всем этом не было нужды. Я не должна была сюда приезжать, ни в Фален, ни в Ферхейвен. Надо было развернуться, как только Тесс меня увидела, или остаться в пожаре и умереть там, рядом с моим собственным телом. След ведет мимо ванны, где в раковине свалены в кучу окровавленные белые полотенца. Должно быть, бабушка приводила себя в порядок, прежде чем вернуться. Еще дальше у кабинета мистера Миллера я останавливаюсь. Считаю пару следов, ведущих в кабинет и назад. Там что-то есть. Думаю, я знаю, что. За приоткрытой дверью видно стол мистера Миллера и темный монитор. Медленно, очень медленно я открываю дверь шире. Шкаф для документов у дальней стены, толстый ковер с геометрическим узором на полу. Я захожу в комнату, и внутри у меня все холодеет. Это гораздо хуже. Хуже, чем миссис Миллер. Хуже, чем очнуться в собственной могиле. Хуже всего. Тс, зову я, — смотрю прямо перед собой. Не смотрю влево на распахнутые настежь двери гардеробной. Не смотрю, не смотрю, но я должна. Я делаю глубокий вдох, но он застревает в корле, как будто тело пытается загнать его обратно. Тесс видела тебя, говорю я себе. Она видела тебя всякой, ты обязана сделать это ради нее. Я поворачиваюсь. схлип ударяется в стиснутые зубы и разрывает меня надвое. Мистер Миллер, обмякнув, стоит на коленях в углу гардеробной. Пуля прошла на вылет, расколов кости, залив пол кровью. Если бы я не видела того, что видела сегодня, я бы упала. Но он не один. Из-за его тела виднеется подол полосатого платья Тес. Ее бледная нога. Он закрывает ее собой, а она обвивает его шею руками, безвольно свесив кисти на рубашку. Мертвы. Оба мертвы. Один выстрел, два трупа. По крайней мере, они были вместе, думаю я, и только тогда начинаю плакать. Тес, Тес, которая нуждалась в моей помощи которая сама помогала мне с такой готовностью просто потому, что могла. Это она должна стоять здесь, стоять в своей роще и прощаться со мной. Как она могла? Как она могла прийти в этот дом и уничтожить его? жизни людей — реальные вещи в реальном мире. Она взяла их, как шахматные фигурки с доски, и отбросила прочь. «Простите», — говорю я им обоим. «Этого недостаточно. И никогда не будет достаточно. Я не верну им времени, которого они заслуживали» но я могу и должна положить этому конец. Ради них, ради себя. Я вспоминаю о зажигалке, которую нашла в тумбочке у кровати. Вспоминаю каждый день, проведенный в колхуне. И свечу между мной и мамой. поддерживая огонь. Огонь защитит тебя. Так она всегда говорила. Сколько раз она вдалбливала в меня эту истину. И на сей раз я к ней прислушаюсь.